«Че-то они мне не очень-то по душе», — сказал мэт «Больно уж самодовольные, а?» «Да ну их», — сказал ранд «Гостиница. Нам нужно поговорить с Перриным». «Совсем как Эдвард Коплин. Тот тоже всегда нос задирает». Мэтт вдруг заухмылялся, в глазах загорелся огонек. «Помнишь, как он сверзился с фургонного моста и пошлепал домой мокрый с ног до головы? С него спесь на месяц сбила «Ну и при чем тут ты, Эдвард?» «Видишь, вон там!» Мэд указал на опирающуюся глоблями о землю двуколку, что стояла в переулке впереди детей. Единственный колышек удерживал дюжину уложенных на повозку бочек. «Смотри!» Посмеиваясь, он нырнул в скобяную лавку слева от Ранда. Ранд посмотрел ему вслед, понимая, что надо что-то предпринять. Подобный огонек в глазах Мэтта не сулил ничего хорошего. Тот явно собирался выкинуть одну из своих шуточек. Но странное дело, ранд и сам предвкушал то, что будет. Чего бы и не собирался натворить Мэтт. Что-то шептало ему, мол, такое чувство неправильно, это опасно».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 Но летящие во все стороны грязи им избежать не удалось. И она заляпала их белое одеяние, как могла. Из переулка, размахивая руками и гневно крича, выскочил бородач в длинном фартуке. Но один взгляд на троицу, тщетно пытающуюся отряхнуть грязь со своих плащей, и он исчез в переулке даже быстрее, чем появился оттуда. Рант глянул на крышу лавки, мы это там не было.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 Где-то в глубине души у юноши возникло крайнее изумление тем, как он себя ведет, но мысль эта была какой-то далекой и отстраненной. — Ну, всякое случается, — сказал Ранд, — даже с детьми света. Ускалицый мужчина приподнял бровь. — Ты так опасен, енец! — белоплащник был по виду намного старше Ранда. — Клеймо цапли, лорд Борнхальд. предостерег Ускалицева один из стоящих позади. Ускалицев вновь бросил взгляд на эфес Рандова меча, у всех на виду блестела бронзовая цапля, и глаза белоплачника мгновенно расширились. Затем он поднял взор, смотрелся в лицо Ранда и недоверчиво хмыкнул. — Он слишком молод. — Ты не здешний, да? — холодно спросил он у Рандо. Откуда ты? — Я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 Во что все выльется? Лицо предводителя белоплащников налилось краской. Другой, найдем, вытянул свой меч, демонстрируя сталь клинка, и заговорил дрожащим от ярости голосом. Когда дети Света задают вопросы, деревенщина ты сероглазая. Они требуют ответов. Иначе... Ускалица оборвал его гневную триаду, положив руку ему на грудь. Борнхальд кивком указал на дальний конец улицы.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 Повинуясь жесту Борнхальда, он со стуком вогнал клинок обратно в ножды. Борнхальд вновь повернулся к Ранду. Глаза его сверкали всевидением. Приспешникам темного не скрыться от нас, юнец. Даже в городе, что стоит в тени. Мы еще встретимся. Можешь быть в этом уверен. Он развернулся на каблуках и, сопровождаемый по пятам обоими спутниками, зашагал прочь, словно бы Ранд перестал для него существовать.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 Ранд по-прежнему качался на пятках, ожидая чего-то. Зуд был таким сильным, что он едва не дрожал. Он чувствовал, будто весь горит. Из лавки вышел Мэтт, изумленно посмотрел на Ранду большими глазами. «Нет, ты не заболел», — заявил он. «Ты спятил!» Ранд глубоко вздохнул, и возбуждение разом улетучилось, словно воздух из проколотого пузыря. Теперь, когда все миновало, Он был потрясен происходящим, осознание того, что он только что совершил, нахлынуло на него. Облизнув сухие губы, юноша встретил пристальный взгляд Мэтта. — Наверное, нам сейчас лучше вернуться в гостиницу, — нетвердым голосом произнес он. — Да, — сказал Мэтт, — это уж точно. Думаю, и впрямь лучше вернуться.